В нем, однако, мы также мало находим истинное обоснование, ибо так как каждое обосновывается лишь другим, то, собственно говоря, ни одно не положено само по себе, а каждое полагает внутреннюю сущность лишь для другого, а это есть самоотрицание. Е Если бы же мы избегнем этого посредством недоказанной аксиомы, которая принимается как некая внутренняя сущность, как первое и абсолютное основание, то эта аргументация имеется в виду в обороте о предположении в четвертом тропе. Если же признаем себя вправе исходить из такого предположения, то мы вправе исходить также и из противоположного предположения. Так, например, против абсолютного утверждения идеализма, гласящего: "Абсолютное есть я", можно с таким же правом прямо-таки утверждать обратное: "Абсолютное есть бытие". Один говорит в непосредственной самодостоверности «я для себя абсолютен», а другой с таким же чувством непосредственной самодостоверности говорит «для меня абсолютно достоверно, что существуют предметы». Идеализм не доказал первого и не опроверг последнего положения. Он продолжает стоять рядом с последним и утверждает свое положение, лишь исходя из своего принципа. Но в таком случае все сводится к тому, что так как «я» абсолютно, то, следовательно, «не я» не может быть абсолютным. Но можно наоборот, с таким же правом сказать «так как вещь абсолютно, то я не абсолютно». Если мы имеем право, — говорит дальше секст, — предположить нечто непосредственно без доказательств, то нелепо предположить что-то другое для доказательства того, в подтверждении чего оно предположено. Нам только нужно прямо признать само по себе существующим то, о чем идет речь, Но точно так же, как нелепо делать это, так нелепо делать другое. В конечных науках так именно и поступают. Но если, как это делает такого рода идеализм, берут себе право что-то предполагать, то всякий другой человек имеет такое же право тоже делать предположения. Таким образом и получается современное непосредственное откровение субъекта. Каждый ничего иного не делает, кроме того, что уверяет, будто он находит в своем сознании, что, например, существует Бог. Но в таком случае каждый имеет право сказать, что он находит в своем сознании, что Бога нет. С этим непосредственным знанием новейшего времени мы далеко не уйдем, не дальше, пожалуй, чем древние. Ф. В-пятых, всякое ощущаемое, согласно тропу о соотношении, находится в отношении с чем-то другим, с ощущающим. Его понятие именно в том и состоит, что оно существует для другого. Точно так же обстоит дело и с мыслимым. Как всеобщий предмет мышления, оно также обладает формой, состоящей в том, что оно есть нечто для некоего другого. Обобщая высказанное, мы должны сказать, что определенное – Будь то сущее или мыслимое является а. по существу своему определенным, отрицательным некоего другого, то есть оно соотнесено с другим и существует для другого, следовательно, в соотношении. Все, собственно говоря, в этом соотношении исчерпывается». Б. В этом отношении предмета к другому, последнее, положенное как его всеобщность, есть его основание. Но это основание, как противоположное обосновываемому, само есть нечто определенное, получает, следовательно, впервые свою реальность лишь в обосновываемом. Следовательно, благодаря тому, что я это всеобщее рассматриваю, в свою очередь, как нечто определенное, оно оказывается обусловленным некоим другим, подобно предшествующему, и так далее до бесконечности. С. Чтобы это определенное для которого, подобно тому, как это происходит в сознании, существует другое, чтобы это определенное обладало существованием, должно как раз существовать это другое, так как оно имеет свою реальность в этом последнем. А так как этот его предмет существует также для другого, то они взаимно обусловливают друг друга – И опосредованный друг другом, но ни одно из них не существует самостоятельно, так как всеобщее, как основание, имеет свою деятельность в существующем, а это существующее имеет свою реальность во всеобщем, то это «взаимность» благодаря которой сами по себе противоположные вещи взаимно друг друга обусловливают. С. Но то, что существует в себе, есть именно нечто такое, что неопосредствовано другим, однако как непосредственное, то есть потому, что оно существует, оно есть некое предпосылаемое. Е. Если же это определенное принимается как предпосылка, то можно принимать как предпосылку также и другое. Еще, короче, мы можем сказать, недостаток всякой рассудочной метафизики состоит А. отчасти в ее доказательстве, благодаря которому она впадает в грех бесконечного доказывания, Б отчасти же в ее предпосылках, являющихся некоим непосредственным знанием. Эти тропы представляют собою таким образом основательное оружие против рассудочной философии, и скептики чрезвычайно остроумно направляли свои возражения отчасти против обыденного сознания, отчасти против принципов, философской рефлексии. Эти скептические тропы в самом деле попадают в цель своими возражениями против того, что называется догматической философией не в том смысле, что она обладает положительным содержанием, а в том смысле, что она нечто определенное утверждает в качестве абсолютного. И действительно, это философское учение необходимо должно по своей природе само обрекать себя на блуждание по всем вышеуказанным формам. Под понятием «догматической философии» Скептики понимают вообще учение, утверждающее, что нечто существует самостоятельное, как некое в себе. Она, следовательно, противоположна идеализму в том, что она провозглашает некое бытие абсолютным. Но недоразумением или формальным пониманием является мнение, будто всякое философское учение, не представляющее собой скептицизма, есть догматизм. Догматизм, как его совершенно правильно описывают скептики, состоит в том, что нечто определенное, например, «я» или «бытие», «мысль» или «чувственное» признается истинным.